Страница 78. Для того, чтобы строить основной септаккорд и его обращение от данного звука, необходимо знать его интервальный состав. Большая терция, чистая квинта, малая септима. Для построения основного септаккорда от данного звука, который считается в этом случае прямой, последовательно строят все эти три интервала. Далее следует иллюстрация номер 144. Заданный звук «ля» — это «прима». Искомый септаккорд «ля» до диез, ми, соль. Для построения от данного звука первого обращения малого мажорного септакорда к мин секстаккорда в столбик 6-5 находится прима, которая должна лежать на большую терцию ниже данного звука. На найденной таким образом приме строится основной малый мажорный септаккорд, затем обращаемый в квин секстаккорд Далее следует иллюстрация номер 145. Заданный звук «ля» — это терция. От «ля» строится большая терция вниз, находится нота «фа». Это «прима». От «фа» вверх строится малый мажорный септаккорд «фа-ля-до-ми-бемоль». Искомый квинт-секстаккорд «ля-до-ми-бемоль-фа» образуется путем переноса «примы» на октаву вверх. Страница 79 -я. Для построения от данного звука второго обращения терц аккорда столбик 43 прямо прима берется на чистую квинту ниже данного звука. На ней строится основной малый мажорный септ и обращается в терц аккорд Далее следует иллюстрация номер 146. Заданный звук «ля» — это квинта. От ля чистая квинта вниз дает ноту ре, это прима. От ре вверх строится основной септаккорд. Ре, фа диез, ля, до. Искомный терц ля, до, ре, фа диез получается путем переноса на октаву вверх первой и третьей ступени. Наконец, для построения от данного звука секунда-корда обозначается 2 Прима берется на малую септиму ниже данного звука. Построенный на ней основной малый мажорный септ обращается в секунда аккорд Далее следует иллюстрация номер 147. Заданный звук «ля» — это септима. Малая септима вниз от «ля» дает ноту Си, это прима. От Си вверх строится основной септаккорд Си, Ре, Диес, Фа, Диес, Ля. Исконный секундокорд Ля, Си, Ре, Диес, Фа, Диес получается путем переноса на октаву вверх первой, третьей и пятой ступеней. Параграф 55 Уменьшенный, малый и минорный септаккорды. Общее понятие о других септаккордах. Из септаккордов иного интервального состава наиболее употребительный первое. Уменьшенный септаккорд, состоящий из малой терции, уменьшенной квинты и уменьшенной септимы. Иначе говоря, из уменьшенного трезвучия и уменьшенной септимы. Порядок терций. Малая, малое, малое. Далее следует иллюстрация 148. Пример уменьшенного септаккорда. Си, ре, фа, ля бемоль. Второе. Малый септаккорд, состоящий из малой терции, уменьшенной квинты и малой септимы. Иначе говоря, из уменьшенного трезвучия и малой септимы. Порядок терций малая, малая, большая. Далее следует иллюстрация 149.